Глава 154. В реальном мире. «Артемида. Семь букв», — сказал капитан Мерсер. Обмакнул палец в светящуюся краску и нарисовал на стене три штриха. Семь. Он опустил взгляд на свои записи, и внезапно все приобрело смысл. Всего на мгновение. На странице было 33 слова, состоящих ровно из семи букв. Тридцать три. Тридцать три. Почти ровно одна треть от ста. Одна треть была важна, потому что... Потому что всегда было три вещи, верно? Святая Троица. Основные цвета. Шутки работают по правилу трёх, а на борту его корабля, Еракла, было три человеческих существа — капитан, врач, солдат. Он огляделся. Тел не видно. Он бережно хранил их в холодильнике на камбузе, чтобы они не так сильно пахли. Он не жалел о том, что ему пришлось сделать. Врач и солдат пытались помешать ему разгадать загадку. Он услышал странный звук со стороны камбуза, странный звук, похожий на повторяющийся крик. Нет, это просто его воображение. Он поднял голову и посмотрел на то, что создал на свой опус магнум, труд всей жизни. Вся стена мостика Геракла была испещрена именами, цифрами, фактами и фигурами. На самом верху он написал «Бог», а в самом низу «Дьявол». Между надписями он приклеил фотографии директора Лэнг, собственной матери и председателя, Мао Цзэдуна. Все начинало обретать смысл, все сходилось, если бы он только мог решить эту проблему. Если бы он смог понять, как все это связано, тогда он мог бы... Тогда он мог бы рассказать директору Лэнг, и она отпустила бы его домой. Если он хочет домой, конечно. Он начал подозревать, что могут быть и другие загадки. Сложные загадки, больше связей, глубже секреты. Он мог бы остаться здесь, на орбите вокруг рая один навсегда. Идеальное место для работы. По крайней мере, так было до тех пор, пока не раздался этот проклятый звук. Странный крик повторился, но Мерсер был уверен, что это галлюцинация, отвлекающий маневр. Он нашел на складе светящуюся краску. Она предназначалась для работ за бортом корабля, чтобы отмечать на корпусе места, требующие ремонта, а затем посылать туда робота. Теперь в краске не было необходимости. Он давно разобрал своего робота, поскольку тот поставил под сомнение работу капитана над головоломкой. Теперь капитан использовал светящуюся краску, чтобы провести линии, соединяющие нестарианскую ересь со странным сбоем, который он обнаружил в Гилосе, корабельном искусственном интеллекте. Нестарианская ересь — учение, названное по имени создателя, монаха Нистория. В учении, в частности, умолялась божественная природа Иисуса Христа. Гилос — участник похода аргонавтов, оруженосец Геракла. Ему пришлось отключить Гиллоса, потому что тот предположил, что между Ватиканом и кораблём Артемида, только что прибывшим в систему, может существовать связь. Гиллос хотел, чтобы Геракл полетел прямо на Артемиду и протаранил её. У капитана Мерсера не было времени на подобной глупости, у него имелась работа. Он разбил ломом центральный процессор искусственного интеллекта, после чего смог снова сосредоточиться. Этот проклятый крик... Он не прекращался даже, когда капитан бил кулаками по голове. Капитан понял, что забрызгивает лицо светящейся краской. Это что-то значит? Это должно было что-то значить. Но как можно рассчитывать на то, что он разгадает загадку, если его корабль продолжает издавать ужасные звуки? Он ворвался на техническую палубу в тускло освещенный грузовой отсек, где обитал робот-хитрец. Стены уставленные полками с аккуратно сложенными запасными частями и инструментами. Заднюю часть отсека занимал массивный 3D-принтер, который, насколько знал капитан Мерсер, никогда прежде не использовался. Именно он и был источником ужасного шума. Головка принтера двигалась вперед и назад, снова и снова создавая что-то, накладывая слой за слоем пластиковые шарики, источая токсичные испарения, а когда Мерсер попытался открыть крышку принтера, то получил предупреждение, что это опасно для жизни. «Мне нужно, чтобы эта штука перестала шуметь», — сказал он. Ничего не произошло. Вернее, процесс печати продолжался шумный и грязный. Почему он не остановился? А, ну да. Он отключил гилоса и робота, и свою команду. Больше не было никого, кто бы выполнял его приказы. Он пошел искать лом. Он просто разобьет принтер, и тогда снова воцарится мир. И покой. И он сможет вернуться к работе. Но когда он нашел лом и вернулся на техническую палубу, то обнаружил, что крышка принтера открыта, а звук прекратился. Однако возникла проблема. На полу перед принтером скрючился ярко-зеленый робот. Он выглядел мокрым и липким, словно только что родился. По форме он напоминал краба с двумя массивными клешнями и дюжинный ног. На задней части панциря было закреплено нечто, похожее на проектор для голограмм. У Мерсера не было времени разбираться. Он поднял лом и тут же остановился, потому что проектор ожил, и перед крабом появилось изображение. «Привет», — сказал мужчина. «Извините, что напугал вас». Мерсер уставился на него. «Что за чертовщина? Почему все сговорились против него? Почему все пытались отвлечь его? Надеюсь, вы не против. Нам нужно было сырье на вашем корабле, потому что мы удаленно взломали ваш 3D-принтер. Оказалось, что защита на нем не очень хорошая. В службе надзора не предполагали, что кто-то будет пытаться взломать принтер методом перебора паролей. Слушайте, нам нужна ваша помощь». «Я не могу вам помочь». «Мне нужно решить головоломку, это слишком важно!» Мерсер снова поднял лом. «Да, значит, парень заражен», — произнесла голограмма. Робот сделал выпад вперед и клешнями разрубил Мерсера пополам. Лежа на полу и истекая кровью, капитан Геракла мог лишь с ужасом наблюдать, как роботы голограмма проходят мимо его остывающего тела. Он ничего не слышал, кроме их слов, эхом отдававшихся в его умирающих ушах. «Ну что ж», — сказала голограмма, — «еще один корабль вычеркнут из списка. Осталось всего около сотни», — ответил робот. «Великая загадка, увы, так и останется неразгаданной».